Глава семнадцатая «После драки кулаками не машут» Старая пословица Турнир продолжился и не закончился боем пельменя. Но, надо сказать, этот бой по праву заслужил называться, если и не боем вечера, то уж точно боем основного карда. Саню провожали овациями. Ну, понравилось народу зрелище, чего не понравится. Дальше были бои с более выровненным составом пар, если судить по уровню мастерства и обученности. И надо сказать, что соперники подбирались достойные и умелые. Пельмень, у которого за плечами было немало боев на разных уровнях, это оценил. Однако есть очень тонкая игра между зрелищностью и, собственно, уровнем мастерства. Как ни парадоксально, но в подпольных боях она отражается в прямой зависимости. Чем выше у оппонентов мастерство, тем меньше бои напоминают колхоз. Или, если хотите, драку в наливайке, которая так нравится зрителю. Так и произошло в последующих схватках в столовой. Бойцы, у которых имелся опыт прежних выступлений и соответствующее мастерство, теперь старались проявить большую осторожность и аккуратность. Все меньше перли с открытым забралом друг на дружку. Хотели избежать травм и разыграть шахматную партию. Поэтому следующие пары добились грамотно с точки зрения тактики, но отнюдь без огонька. Первая пара товарищи возилась около получаса, пританцовывая друг против друга и толком не нанося друг другу ущерб. Так изредка повисая друг на друге в подобии клинча, чтобы дать себе отдышаться, Перерывов между раундами, как и самих раундов, не было. Зрители откровенно заскучали и минут через десять начали освистывать дерущихся, призывая тех к более активным действиям. Пельмин же наблюдал за происходящим с интересом, понимая, что когда силу соперников иссекают, то всегда находится кто-то, у кого получше обстоят дела с функционалом, и этот кто-то, сумевший сохранить дыхалку, возьмет верх. К тому же один из бойцов намеренно работал по корпусу, ускоряя процесс. Поэтому, когда через полчаса один из соперников после очередного удара по корпусу опустил руки, он тут же отправился отдыхать. Его оппонент взорвался и серией ударов попросту забил своего соперника. Уронить не ранил, но сопротивляться парнишка больше не мог, по сути оказавшись в стоячем нокауте. Как уже отмечал пельмень, вот такой массированный урон, когда приходится принимать на себя град ударов, куда негативнее сказывается на здоровье, чем разовый нокаутирующий удар. Поэтому пареньку хотелось пожелать здоровья. Как и фрезеровщика, бойца из столовой вынесли, идти он уже не мог. Вторая пара свела в центре ринга ударника и бойца. Тут бой не продлился и двух минут. Борец стремительно сократил дистанцию, сделал проход в ногу, но уже на земле забрал спину оппонента и придушил, как беззащитного котенка. Сдаваться здесь было нельзя, поэтому ударник накрепко заснул. Но надо отдать должное его сопернику, сработал тот аккуратно и не стал отрывать голову. Почувствовав, что сопротивления больше нет, борец отпустил своего оппонента. Через пару минут ударник уже пришел в себя, чувствуя под носом нашатырный спирт тот терапевтши. Он поднялся на нетвердых ногах и сел обратно на свое место за столом. Вид у парня был совершенно растерянный. Проводили парни аплодисментами. Пельмин же отметил для себя, что борец, который так же, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место, очень даже неплохо борется, цепкий, быстро разрывает дистанцию. Проходит в одну ногу для перевода, ну и удушающий у него отработан очень хорошо. Собственно, бой борца и ударника оказался фактически главным боем сегодняшнего карда. По итогам карда пельмень сделал вывод, что по результатам прошедших боев в сетке остались по большей части хорошо тренированные соперники. В целом и общем, случайные пассажиры, тут опять же стоит помнить, что они уже выиграли несколько предыдущих схваток. Вышли с состава участников. Соответственно, в следующих боях проходных соперников фактически не осталось. За исключением нескольких явных фаворитов, в остальном в сетке наметился ровный состав. Когда последняя пара участников отбилась, в центр вернулся ринг-анонсер, который повернулся к камере, кивнул оператору и заговорил. «Дамы и господа, сегодняшний вечер боев подошел к концу», — заговорил он. «Мы с вами стали свидетелями бескомпромиссных рубок, страшных нокаутов и болевых приемов. И мы с вами собственными глазами видели, как выгрызали наши бойцы свое право сразиться за главный приз. Десять тысяч рублей, который получит только один из участников!» Саня даже бровь приподнял, не знал, что на кону стоит такая внушительная сумма призовых. Неплохо так 10 кусков гонорара Если, конечно, деньги целиком уйдут в карман победителя И теперь понятно, почему на турнир съехались ребята-профессионалы с разных концов страны Деньги на самом деле были более чем серьезные А пока наши бойцы восстанавливаются, зализывают раны и проводят тяжелые тренировки в зале, готовясь к следующему карду Я рад сделать важное заявление для наших зрителей Следующий турнир будет еще более ярким и запоминающимся. А все потому, что нами принято решение о его новом формате. Актер замолчал, оглядел столы в столовой. Заметно поредевшие, не все возвращались после боя на свои места, создавая нужное напряжение перед объявлением. И надо сказать, у него это удалось блестяще. Даже Саня почувствовал, как взмокли ладони от напряжения. «Вот тебе и серый волк в местном театре. Ему с таким талантом впору на золотой глобус претендовать». «Следующий карт сохранит так полюбившуюся традицию схваток на выбывание», — с придыханием заговорил ринг-анонсер. «Но следующий карт станет завершающим». Мы разобьём бойцов по турнирной сетке и за один вечер выясним имя нашего победителя, для чего ему потребуется выиграть в трёх боях подряд всего за один вечер. Дамы и господа, вы узнаете имя чемпиона нашего турнира уже в следующем вечере боёв. Неплохой ход. Такой формат часто использовался в казино где дрались по несколько поединков за один вечер. То же самое происходило в некоторых YouTube промоушенах уже в двадцатые годы, когда бойцы особо хотели проявить себя. Устраивалось эдакое гран-при, в котором могли принять участие все желающие с открытой весовой категорией. Ну а победитель был всего один, он-то и забирал главный чек. Сам Саня никогда не принимал участия в подобном формате по той причине, что в профессиональном ММА существовал медицинский допуск, а получить через медицинское свидетельствование после боя допуск на следующий бой было практически невозможно. Судя по тому, что из-за столов снова раздались аплодисменты, будущие участники боев приняли новость достаточно тепло. Пельмень предположил, что никто из этих ребят, возможно, за исключением накачанных допингом быков, Не имел должного опыта выступлений трижды за вечер. Думали они скорее о том, что организаторы предоставляют бойцам шанс побыстрее получить главный приз. Как бы то ни было, ринкононсер с ловкостью трюкача, вращавший пальцами микрофон, уступил свое место в центре столовой амбалу, прежде стоявшему на входе и вручавшему шапки-ушанки. — Сейчас будут вознаграждения выдавать, — пояснил Дмитрий Дмитриевич. «Занимайте очередь, пацаны!» И действительно, к здоровику начали выстраиваться в очередь бойцы. Вставали спешно из-за столов, довольно потирая ладонями. Бабки получать, чего бы вдруг недовольными быть. В конце очереди встал сварщик, ну а Саня пристроился вслед за ним последним. Тоже не прочь так-то свою копеечку получить. Расчет производился довольно быстро. У здоровяка имелся полный список, кому положено вознаграждение, и даже белые конверты с купюрами были в наличии. Выдавая конверт, дядька просил взамен расписаться напротив фамилии в списке, что получатели охотно делали. Через несколько минут пельмень уже стоял напротив амбала, ожидая получить в руки свой конверт. Здоровяк вымерил саню взглядом, внушительно кивнул, протянул конверт и также попросил расписаться в списке. «Сказано, сделано». Пока пельмень расписывался, мужик сунул руку в карман, откуда появилась новая порция нала. «Хорош, пацан. Я тебя поставил бабки, хотя особо не верил. Ну, теперь ставку поднял». Он расплылся в улыбке и похлопал пельменя по плечу. «Держи, братец, это тебе сверху от меня премия». Саня улыбнулся в ответ, сунул бабки в карман. «Чего бы вдруг отказываться?» «Здоровяк, конечно, не дано, Уайт, но бонусы тоже вон раздает. Приятно». «Синали могу на тебя ставить». «А вы уже сами решите, дядь». Делать громкие заявления Пельмень не спешил, да и помнил хорошо, чем закончилось такое заявление пропущенным летящим коленом. Саня собрался было уходить, но здоровяк окликнул его. «Пацан, погоди, шапку-то сдай». Пришлось сдавать. Инвентарь возвратный, как-никак. Интересно, в следующем карде придумают что-нибудь новенькое? Ну, чтобы зрителю за океанскому угодить. В очереди пельмень был последний, остальные уже потянулись к выходу. Здоровяк огляделся, удостоверился, что никто их не слушает и не подсматривает, и тихо сказал. «Ты, пацан, ходи и оглядывайся. Заварил ты кашу. У некоторых людей к тебе вопросик есть». — А основание для вопросиков, а то ведь, оглядываясь, можно шею свернуть. — Братец, это я бабки на тебе поднял, а очень многие потеряли. Недвусмысленно намекнул на причину возникновения вопросов здоровяк. — Я это тут при чем? Кто их заставлял бабки ставить? — Притом, пацан, не благодари, целее будешь. Все, давай шуруй, сговорились мы с тобой, у меня дел по горло. Пельмень не ответил. Что тут еще ответишь? Спросить, кто бабки проиграл, так не ответит все равно. А вот такие движения вокруг букмекеров для Сани были привычны. Его и бои по прежней жизни просили сливать, и под противника лечь не раз уговаривали. Да как-то договариваться не получалось по такому щепетильному вопросу. Отсюда и наезды с угрозами частенько случались. Правда, каждый раз они заканчивались ничем, и не заходили дальше угроз. Потому и теперь Саня принял к сведению очередную угрозу собственной безопасности, но делать что-то в эту сторону отнюдь не планировал. Поэтому быстро выкинул слова здоровяка из головы и вышел вслед за остальными из столовой. Там присоединился снова к мастеру и сварщику, которые ожидали у выхода. — Что он там тебе наговорил? — Дмитрий Дмитриевич вымерил Саню взглядом. — Да так, пельмень решил тему не поднимать. Говорит, что я хороший закатил, на заглядение. Странно, обычно он не разговорчивый. Мастеру почему-то не нравилось, что его практикант ведет разговоры с Амбалом. «Ну, как видишь, теперь разговорился. Я же не буду ему рот заткать, Дмитрий Дмитриевич». Отшутился Пельмей, не тут же тему разговора переключил. «Ладно, мужики, мы отбились, мы красавцы. Дальше-то что делать будем?» «Ты, Саня, домой пойдешь, а мы обратно работать. Нас-то кто отпустит с завода», — заявил Дмитрий Дмитриевич. «Целое дело отпрашиваться», — подтвердил сварщик. «Заявление, подписи, бррррр». «Ну, мужики, я только за. Но надо бы фрезеровщика в больничке навестить, как считаете?» «Надо», — согласился мастер. «Его сейчас в больницу повезли. Давайте вечером проведаем. Надеюсь, пустят». «Я фруктов куплю, не знаю, что еще нужно». «Жене надо обязательно позвонить», — пояснил сварщик. «Она же ни сном, ни духом о том, что произошло». Пельмин на секунду представил, как жена фрезеровщика воспримет весть, что ее единственный кормилец выпал. Зарплата начала девяностых имела такое неприятное свойство быстро заканчиваться, пожираемая бурным ростом инфляцией. «Денег и так не хватало, а теперь все, что есть, пойдет на оплату лекарств муженька. Тогда не то, что поиски придется подтягивать, а в прямом смысле зубы на полку складывать. Мужики, надо же, наверное, пацану финансово помочь. Дмитрий Дмитриевич, ты сам говорил, что у него жена беременная. Не оставим же мы его без поддержки». С этими словами Саня достал свой конверт с сегодняшним гонораром за выступление. Сунул его мастер в руки. «Вы же наверняка по цеху деньги будете собирать, вот это мой посильный вклад». Мастер деньги взял, в карман сунул. У пельмени беременной супруги не было, поэтому пусть так. Сумма, конечно, невеликая, но Саня очень надеялся, что она поможет, если фрезеровщику потребуются дорогостоящие лекарства, операция или еще что. Хотелось, конечно, верить, что обойдется, но больно неважно выглядел фрезеровщик, когда его выносили из столовой. «Не ожидал». После некоторой паузы ответил мастер и протянул пельменю руку для рукопожатия. «Спасибо, у вас, может, и были трения, но он нормальный пацан». «Обиды ни на кого не держу», — подтвердил Саня. «Следующие бои у нас когда будут?» «Послезавтра». «Мы же восстановиться не успеем». «Не успеем, но тут уже ничего не можем изменить». «Понятно». Больше задавать вопросов Саня не стал, сокрушаться по ситуации не было особого смысла. Пошли к корпусу, чтобы оттуда уже разойтись. Кто как пельмень до дома до хаты, а кто по рабочим местам, чтобы дальше ишачить от звонка до звонка. Уже у входа в цех, Дмитрий Дмитриевич догнал какой-то работяга и сунул в руку сложенный в четверо листок. «Листовки на следующий турнир», — охотно пояснил работяга и добавил. Пара участников и турнирная сетка. Знакомьтесь. Мастер Листок взял, начал ознакомливаться. Свои листки также получили пельмени сварщик. Саня Листок развернул и действительно увидел на нем сетку, начиная с четвертьфинальных поединков и заканчивая финалом. На этот раз пары были известны заранее. Своего имени среди участников пельмени увидел. Вместо него в сетке был мастер. Сука вонючая! Сварщик, завидев своего соперника, побледнел, скомкал листок и пошел в цех. «М-м-да», — прокомментировал Дмитрий Дмитриевич. Останавливать сварщика он не стал, сказать ему было нечего, чтобы успокоить. За пацану конкретно не повезло. В сопернике сварщику достался тот самый стероидный бычара, который вколотил голову фрезеровщика в пол, как молоток гвозди вколачивает поэтому реакция его была более чем понятной. Что до мастера, ему в соперники попался один из участников предпоследнего боя с кулаками-подушками, тот самый технарь, которому для победы потребовалось полчаса возни. Логика организаторов была понятной и прозрачной. Планировалось в пару четвертьфинала закатить максимальное зрелище с брутальными нокаутами. Сводить фаворитов друг с дружкой на столь ранней стадии никто не хотел невыгодно совершенно. Замесы должны были начаться в полуфиналах. Причем по текущей сетке единственной возможностью встретиться у Дмитрия Дмитриевича и стероидного мутанта был финал. Отдельно обращали на себя внимание коэффициенты ставок. На мастера в его бою ставки принимались практически один к пяти. Никто не давал шанса и сварщику. Закончив ознакомление с листком, пельмень поймал взгляд мастера. «Дмитрий Дмитриевич, он не вывезет, ты ж понимаешь, упадет. А после того, как я уронил его другана, стероидные будут жестко мстить. Что ты предлагаешь? Давай я на замену выйду. Что еще мог предложить пельмень, если не выйти вместо сварщика самому? Мастер даже думать над предложением не стал». «Он не даст тебе выйти на замену, это точно не обсуждается». Пельмень предполагал примерно такой ответ, потому сразу попытался возражение снять. «Если дело в бабках, то я дам ему свой гонорар, независимо от результата. Все до копейки. Вообще не вопрос». Дмитрий Дмитриевич хмыкнул. «Не, Сань, тут дело не в этом. Бабки бабками, а для него дело чести за другана своего отомстить». Они друг друга едва не с пеленок знают, как братьи считай. Лелик и Болик, блин, покачал головой пельмень тяжело вздыхая. Вот а что бы ты делал, если твоего Лелика вот так уработали до реанимации в твоем присутствии? Задал правильный вопрос, мастер. Ясно. Вопросов у Сани больше не появилось. Месть это дело благородное, особенно за другана. Но было бы неплохо, чтобы работяги не путали саму месть самопожертвование, которым сварщик собрался заниматься на следующем турнире. Вариантов, при которых он бы выиграл у стероидного, их попросту не существовало. А вот шанс лечь на больничную койку рядом с фрезеровщиком, шанс был довольно высок. И зная об этом, Саня просто не мог не попытаться отговорить работяг от авантюры. Дмитрий Дмитриевич может нам прессануть козлов потихому. Как тебе такой вариант? Зачем? Ну как зачем? Ручки-ножки переломать, чтобы на бой не вышел. Понятно, что методы были не самые популярные, хотя это еще с какой стороны посмотреть. Но ничего лучше попросту не пришло в голову. Да и кривые разговоры со стороны здоровяка со стволом тоже подсказывали, что игра может быть не совсем честной. А когда предупрежден, тогда вооружен, и можешь в случае чего нанести превентивный удар. На призыв переломать стероидным ребра Дмитрий Дмитриевич не отреагировал и тему переключил. В общем, давай, брат, иди-ка ты домой, приходи в себя, а вечером сходим проведать пацана, если пустят. Ну и буду благодарен, если найдешь время к нам на тренировку заглянуть, а то не с кем даже спаринговать. А так поможешь нам к бою подготовиться. «Не вопрос, приду». На этом разговор был закончен. Саня сходил в раздевалку, умылся, переоделся. А из проходной вышел в начале третьего, самое пекло, когда солнце максимально высоко повисло в небесах. На земле палило так, будто идешь не по асфальту, а по противню. «Почувствуй себя курочкой, гриль». Мысли в голове бродили самые разные, но парило больше всего то, что в следующем бою с сварщика не будет шанса на победу. Был бы хотя бы мизерный шанс уйти с ринга с головой на плечах, так этого шанса тоже нет. Да и обидно так-то, незаконченное дело у пельменя осталось с тем бугаем, который фрезеровщика покалечил. Его надо обязательно закончить.